«Мне надо умереть!» — выкрикнула она. «Надо умереть! Раз Гарри умер!» «Я знаю о вашей трагедии, мисс Алабастер. Мне бесконечно жаль вас. Я уповаю на то, что вы найдете утешение своей душе». «Нет, вы ничего не знаете», — отвечала Евгения. «Ничегошеньки!» «И никто не знает». «В таком случае вы по-настоящему мужественны». «Пожалуйста, не падайте духом». Он судорожно пытался подобрать нужные слова. «Вас все влюблены. Вы просто не можете быть несчастны». «Неправда. Все не так. Они полагают, что любят. Но на самом деле не могут. Не могут. Я не могу быть любима, мистер Адамсон. Не способна быть любимой. Это мое проклятие. Вы ведь не понимаете». «Уверен, что вы ошибаетесь». — возразил он пылко. — Я не знаю никого более достойного любви. Никого. Вам следует знать. Я не имею права, если бы моя жизнь, мое положение в этой жизни были другими. Короче говоря, я был бы готов на все ради вас, мисс Алабастер. Вы должны это чувствовать. Я знаю, женщины чувствуют подобные вещи. Она чуть вздохнула, почти утешившись, как ему подумалось, и опустила голову, перестав смотреть с неподвижности статуи через канаву. «Вы добрый и милый», — неожиданно ласково сказала она, — «и мужественный. Пусть вы не понимаете меня. Вы так добры ко всем, и к девочкам тоже. Какое счастье, что вы с нами. Это я почитал бы за огромное счастье, если бы вы назвали меня другом» несмотря на все различия между нами, если бы вы мне хоть чуть-чуть доверились. Не знаю, что я такое говорю. С чего бы вам доверяться мне? Я так бы хотел что-то для вас сделать, все равно что. Вы ведь знаете, что у меня совсем ничего нет, сплошные фантомы. Но все же прошу вас, повелевайте мною, если хоть как-то я могу вам пригодиться». Она вытирала глаза и лицо кружевным платочком. Веки ее припухли порозовели. Это его тронуло и возбудило. Она усмехнулась. «Девочкам вы подарили стеклянный муравейник и улей. А мне однажды обещали облако из бабочек. Неплохая идея». Она протянула ему маленькую руку, как всегда затянутой перчаткой, и он прикоснулся к ней губами, запечатлев невесомый, словно бабочка, поцелуй, который, тем не менее, колющей болью отозвался в его теле и затрепетал в жилах. И он решил подарить ей бабочек. Он понял, как она несчастна, и его отношение к ней изменилось. Он захотел защитить ее, и это стремление сосуществовавшее теперь с обожанием, помогало ему замечать много нового, и как грубовато обходится с нею Эдгар, и как ее сестры воодушевленно и наперебой болтают о свадьбе, в то время как она бродит в одиночестве. Потому ли, что они не хотели делиться с ней, или она сама не выказывала желание принимать участие в их планах, Вильям не знал наверняка. Он начал собирать гусениц разных видов, из разных мест. И звал на помощь Мэтти Кромптон с девочками, не открывая им, для чего ему нужны гусеницы. Он велел приносить гусениц вместе с теми растениями, которыми они питались, на тех листках, где их нашли. Он помещал гусениц в кроличьи и глубины клетки...